Мальчишка сделал, как ему было приказано, а в виде вознаграждения за свое заступничество получил от хозяина ключом по носу, да так сильно, что его даже слеза прошибла. После этого мистер Квилп, девочка и Кит отбыли на лодке, заступник же, упиваясь местью, ходил на руках у самого края пристани до тех пор, пока они не высадились на тот берег. В доме, На тауэр была одна миссис Квилп, которая совсем не ожидала возвращения своего повелителя и только-только собралась немного вздремнуть, когда за дверью послышались его шаги. Она едва успела схватить шитье и притвориться занятой, как он уже вошел в комнату в сопровождении одной Нелли, и Бакит остался внизу. «Я привел Нелли Трент», «Дорогая моя миссис Квилп», — сказал карлик, — Нелли очень устала. Угостите ее стаканчиком вина, печеньем, и пусть она посидит с вами, душенька, а я тем временем напишу письмо. Миссис Квилп с трепетом подняла глаза на супруга, стараясь угадать, чем вызваны эти несвойственные ему любезности, и, повинуясь его властному знаку, вышла за ним в соседнюю комнату. «Слушайте, что я скажу», — зашипел Квилп. «Постарайтесь выведать у нее, сколько можно про деда, про то, что они делают, как живут, о чем он говорит с ней. Мне надо это знать, на то есть свои причины. Вы, женщина, между собой гораздо откровеннее, чем с нами, мужчинами. А уж с вашей-то мягкостью и обходительностью вам ничего не стоит подладиться к ней, понятно?» «Да, Квилп». «Так вот, вступайте. Но ну, что еще?» «Дорогой мой Квилп», — нерешительно начала его жена, «я люблю эту девочку, мне не хочется обманывать ее. Может быть, вы избавите меня?» Карлик выругался в полголоса и огляделся по сторонам в поисках какого-нибудь тяжелого предмета, которым можно было бы воздать по заслугам непокорной жене. Но кроткая женщина умолила его сменить гнев на милость и пообещала сделать все, что от нее требовалось. «Поняли?» — снова зашипел Квилп, несколько раз с вывертом ущипнув жену за руку. «Выведайте ее тайны. Это легко сделать. Да не забывайте, что я подслушиваю. Начнете тянуть, мямлить. Я скрипну дверью. И если дверь будет скрипеть часто...» «Пеняйте потом на себя! Но ну, идите!» Миссис Квилп удалилась согласно приказанию, а ее любезный супруг с хитрым и сосредоточенным видом устроился за дверью и, прижавшись к ней ухом, расположился слушать. Несчастная миссис Квилп никак не могла придумать, с чего начать, о чем спрашивать, и подала голос лишь после того, как дверь, проскрипев очень настойчиво, приказала ей без дальнейших размышлений приступить к делу. «За последнее время ты что-то зачистила к мистеру Квилпу, милочка?» «Да, я сама сколько разжаловалась на это дедушке», простодушно сказала Нелл. «А он что?» «Ничего?» Вздохнет, уронит голову на руки и сидит такой печально несчастный. «Если бы вы увидели его в эту минуту, то, наверное...» не удержались бы и заплакали вместе со мной. «Какая у вас дверь скрипучая!» «Да, она то и дело скрипит», — сказала миссис Квилп, бросив тревожный взгляд в ту сторону. «Но ведь раньше твой дедушка таким не был?» «Нет, что вы!» — воскликнула Нелли. «Он был совсем другой. Нам с ним жилось так хорошо, легко, весело. Вы даже представить себе не можете...» как у нас все изменилось за последнее время. «Мне больно тебя слушать, дитя мое», сказала миссис Квилп, и она не покривила душой. «Благодарю вас», — ответила девочка, целуя ее в щеку. «Вы всегда такая добрая, и с вами так приятно поделиться. Мне ведь ни с кем не приходится говорить о нем, кроме нашего Кита. И все-таки я очень счастлива», и должна бы радоваться своему счастью, но если бы вы знали, как иной раз бывает горько видеть, что мой дедушка стал совсем другой. «Подожди, Нелли», — сказала миссис Квилп, «это пройдет, и у вас снова все наладится». «О, если бы Господь смилостивился над нами!» Воскликнула девочка, и слезы хлынули у нее из глаз. Но ведь сколько прошло времени с тех пор, как дедушка... «Смотрите!» Дверь отворилась.